Записки зубовладельца Ночное пробуждение Милостивые граждане, если размышлять о зубах в мировом масштабе, то получается весьма обнадеживающие цифры. По данным статистики, население нашей уважаемой планеты перевалило за 3 миллиарда душ. А чем больше людей, тем больше зубов откинем стариков, которые уже не имеют зубов, откинем младенцев, которые еще не имеют зубов. Не будем брать во внимание инопланетников антропоидного типа, тайно заброшенных на нашу Землю, ибо количество их, как мы знаем, весьма незначительно. Будем упрощенно считать, что на планете имеется ровно 3 миллиарда законных зубовладельцев, и что каждый из них носит положенные ему природой 32 зуба. Теперь произведем несложное умножение. 3 миллиарда помножим на 32. Получается 96 миллиардов. Вот сколько зубов у человечества! Ему есть чем гордиться. Эти величественные, вдохновляющие цифры не оставляют места для пессимизма. В моей жизни зубы сыграли решающую роль. Случилось это в те давние довоенные времена, когда в Ленинграде, Моста Александра Невского еще и в проекте не было, а Володарский мост только проектировался. В те времена, когда почти все дома отапливались дровами, а в кухнях гудели примуса. А я в те давние времена уже полностью существовал на свете, я был молод, Холост, хоть и учился на втором курсе деревообделочного обделочного техникума», но подозревал, что будущее мое заключается в поэзии. В стенгазете я уже успел поместить два стихотворения. Одно называлось так «Поменьше стружки друзья и подружки». В нем я боролся за уменьшение древесных отходов. Второе было узколирическое и называлось «Ночь на Мадагаскаре». В тот субботний вечер в комнате общежития было очень тихо. Все три моих однокомнатника отсутствовали по неуважительным причинам. Пользуясь тишиной, я полностью окунулся в творчество. Я начал писать балладу на историческую тему, в которой решил разоблачить графа Анжуйского. Начиналась она так. «Жил на свете граф Анжуйский, у него был нрав буржуйский». Однако за отсутствием дальнейших фактов и улик я решил отложить работу на утро. Улегшись на койку, я вынул из тумбочки брошюру «Как избавиться от застенчивости». Я штудировал ее ежедневно, так как страдал недооценкой своей личности. Вскоре книжечка незаметно выпала из моих рук, я уснул. Проснулся я от острой зубной боли. Я стал метаться по комнате, держась за левую щеку. Ходики на стене показывали четверть второго. Я вспомнил, что в прошлом году зимой у меня тоже ночью заболел зуб. Я тогда побывал на Невском в зубной поликлинике, где есть ночное дежурство. Опять туда?» Когда я спустился по лестнице к вахте, вахтерша беспрепятственно открыла мне дверь. По моему искаженному страданиям лицу было видно, что я иду на улицу не с целями. Общежитие находилось на Васильевском острове. Невский же проспект расположен на другом берегу Невы. Так как никакого транспорта в этот час уже не было, Я решил повторить свой зимний пешеходный маршрут. Шестая линия, мост лейтенанта Шмидта, площадь Труда, бульвар профсоюзов, улица Герцена, Невский. Был конец мая, когда намечаются белые ночи. Я шел по панели ровным крейсерским ходом, левой рукой держась за щеку, а правой размахивая в такт шагам. По случаю прохладной погоды гуляющих было мало. Недалеко от кино форум меня окликнула дворничиха, поохала и дала такой совет. «Если у тебя срочно заболел зуб, иди весной в поле, найди фиалковый корень, высуши его в тени, растолки в ступки и смешай с бурой, которые выводит тараканов. Смесь прими внутрь с молитвой». У Большого проспекта меня задержала парочка влюбленных. Прервав поцелуи, она и он дали мне по зубоврачебному совету. Знаю, знаю, многие не любят добрых людей, дающих им устные зубоврачебные рецепты. В средние века зубным советникам грозило плаха, В Древнем Египте за неквалифицированную зубную помощь бросали в воды Нила, подплывал дежурный крокодил и корал зубного советника с едением, из-за этого-то и стали там крокодилы священными животными. В наше время человек вспорхнул на вершины цивилизации, он имеет отличные бормашины и лекарства, но не вымирает племя зубных советников». Но я на них не в обиде, наоборот, я им благодарен. Слушайте, что было дальше. Когда я вышел на набережную, то увидел, что у моста лейтенанта Шмидта стоит группа людей. То были опоздавшие, мост только что развели. Приди я на пять минут раньше, и я бы спокойно перешел на другой берег. Советники зубные, встретившиеся мне на пути, похитили у меня эти минуты. Не предвидя счастливых последствий этого опоздания, я выругался и перестроил свой маршрут. Теперь он стал таким — университетская набережная, дворцовый мост, Невский. Я зашагал по направлению к сфинксам. В этот момент от группы, стоявшей у моста, Отделился пожилой мужчина и пошел рядом со мной. Он держался за правую щеку. Все было ясно без слов, ко мне примкнул мой безвестный собрат по зубному страданию. Самученик кратко поведал мне, что он из гавани, и мысленно я прозвал его Гаванцем. Когда дворцовый мост был уже близок, мы увидели, что пролеты его начинают подниматься. Увы, началась разводка. Опять опоздали. У меня вырвалось скорбное проклятие. Гаванец застонал. После тяжелого раздумья я предложил новый маршрут. Биржевой мост, проспект Максима Горького, Кировский мост, Марсово поле, Садовая улица, Невский. Гаванец выразил свое согласие мычанием, и мы двинулись мимо растральных колонн к Малой Неве. Здесь к нам присоединилась старушка в черном пальто. Она держалась за левую щеку. У нашей новоявленной сестры постраданиям был неплохой шаг. Однако, когда мы вплотную подошли к Биржевому мосту, Там уже поставили барьеры, и милиционер свистками отгонял пешеходов. Середина моста начала как бы горбиться, обе половины разводной части плавно поднимались. Тут старушка, не обращая внимания на свистки милиции, бросилась к барьеру, перелезла через него и помчалась вперед по дощатому настилу, Мы последовали ее примеру. Теперь мы все трое бежали по шершавым доскам безлюдного моста. Старушка лидировала. Полы ее длинного пальто развивались, она походила на самолет, набирающий скорость перед взлетом. Внезапно передо мной разверзлась бездна, на дне которой блестела вода. Я напряг силы и, оторвавшись от края пропасти, перемахнул на другую сторону моста. Уважаемый читатель, если б зуб у меня не болел, я бы ни за что не решился на такой прыжок. Не наводит ли это вас на мысль, что зубная боль стимулирует физические силы и творческие способности человека, О зубах существуют превосходные рассказы, анекдоты, а также масляные полотна и художественные кинофильмы. Но не пора ли поднять зубы на принципиальную высоту и выявить их коренную роль в развитии цивилизации? Начну с мрачных отдаленных времен. В Библии сказано следующее. «Каин убил Авеля». Никаких разумных объяснений действию Каина не дается. Убил, мол, и все. Заинтересовавшись этим странным фактом, я выяснил, что Авель в тот день с утра маялся зубами. Его стоны и жалобы слышал Каин. Он глубоко сочувствовал страждущему младшему брату, но ничем не мог ему помочь, так как лекарств и зубоврачебных инструментов в те времена не имелось. Наконец, когда Авель слезно стал умолять братана принять какие-нибудь меры, Каин решился прибегнуть к общему обезболиванию. Это была первая медицинская помощь в истории человечества. Правда, прошла она не совсем гладко, но так или иначе цель была достигнута. Зубы у Авеля болеть перестали. В связи с этим пора пересмотреть отношение к Каину. Но не только медицина возникла благодаря зубам. Давайте нырнем в глубокую древность и проследим зарождение песни. У одного первобытного мужчины однажды заболел зуб. Мужчина стонал и выл от боли. И вдруг заметил, что если стонать и выйти ритмично, то боль несколько смягчается. Через день она прошла сама по себе. А еще через несколько дней охотник вернулся с неудачной охоты и был в большой грусти. Но, вспомнив, что ритмичный вой помог ему однажды, он повторил его и в этом случае. «И на душе стало легче!» После этого он стал выть при всякой возможности и передал свой творческий опыт детям и внукам. Так в мире возникла песня, но довольно примеров. И без того ясно, что вся цивилизация покоится на зубах. Пополнение рядов Когда мы перешли на Петроградскую сторону, из подворотни выбежал молодой человек в бастоновом костюме с цветком в петлице, но без галстука. У него было ошеломленное лицо, он держался за щеку. Из его горестных возгласов стало понятно, что он новобрачный. Еще час тому назад он пировал на своей свадьбе, а затем уединился с молодой женой. Но внезапная острая зубная боль согнала его с брачного ложа и выгнала на улицу. Теперь нас стало четверо. Но едва мы миновали угол гулярной улицы, как наша страдальческая группировка пополнилась сразу двумя новыми мучениками. Это были братья-близнецы, им обоим исполнилось в этот день по шестнадцать лет. Родители отметили это событие, пригласив к братьям их школьных товарищей. Съедено было много сладкого, и ночью у обоих близнецов заболело по зубу. Оба они держались за левые щеки, и оба были абсолютно похожи друг на друга, и на обоих были одинаковые вельветовые курточки, только у одного на лацкане красовался значок в виде парохода, а у другого жетончик с изображением Диснеевского поросенка. Брат-пароход и брат-поросенок присоединились к нам, и дальше мы шагали уже в шестером. У Введенской улицы к нашему мученическому коллективу примкнул еще один страдалец. В одной его руке был бубен, другой он держался за щеку. То был молодой бубнист-любитель. Зубная боль пронзила его на концерте самодеятельности во время сольного исполнения, и он спрыгнул со страды, выбежал на улицу и уже часа три мотался по городу. Он очень обрадовался, что мы знаем, где ночью лечат зубы. Боль иногда отпускала его, и тогда он принимался петь и бить в бубен, приплясывая при этом — Видимо, он хотел допеть ту песню, которую не успел исполнить на концерте. «Не прочь бы выпить, братцы я, до да денежки нужны, но, ах, организации, мне денег не должны!» Увы, этот кипучий самодеятель не принес нам счастья. Когда мы подошли к Кировскому мосту, уже шла разводка. Поздно, поздно! Эта очередная неудача повергла нас в глубокое смятение, но боль требует действий, и после короткого совещания наша группа приняла единогласное решение идти через Выборгскую сторону. Новый маршрут выглядел так — улица Куйбышева, Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Литейный мост, Литейный проспект, Невский. Теперь мы шли не по тротуару, а по мостовой, — лидировала по-прежнему старушка. Но вскоре она уступила свое лидерство. Когда мы подходили к одному высокому дому, мы заметили, что с шестого этажа по водосточной трубе лезет вниз какой-то мужчина. Когда он благополучно слез, то сразу издал громкий стон и схватился руками за обе щеки. Выяснилось, что жена этого несчастного, отправляясь на ночную смену, в порядке ревности заперла комнату на ключ, а снаружи подперла дверь кухонным столом. Ночью у супруга заболел один зуб справа и один зуб слева. Не имея возможности выйти через дверь, бедняга в поисках медицинской помощи вынужден был вылезти через окно. Этот человек немедленно примкнул к нам и по праву возглавил шествие, ведь то был не просто рядовой страдалец, а сверхмученик. Но и на нем не кончились наши пополнения. На подходе к набережной мы увидели мужчину, сидящего на каменной тумбе и держащегося за щеку, одет он был во все новое, И когда шевелился, с него так и осыпались магазинные ярлыки. Вокруг лежали различные вещи и предметы. То был счастливец. Он жил в Гдове и выиграл там по займу пять тысяч. И вот минувшим утром он приехал на день в Ленинград, чтобы срочно реализовать эту крупную сумму. Весь день он мотался по универмагам, комиссионкам, толкучкам и отчасти по пивным и ресторанам. Заночевал он у двоюродного брата. Ночью у счастливца заболел зуб. Брат порекомендовал ему идти на Невский, в зубную поликлинику. Счастливец пошел, забрав с собой все вещи, ибо поезд в ГДОВ уходил ранним утром. Теперь счастливец присоединился к нам. Он занял место в конце процессии, предварительно взвалив на себя все приобретения. Среди них, в частности, были керосинка, мясорубка, швейная машина, набор сковородок, патефон, ламповый радиоприемник, железный штырь для громоотвода и портрет основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы в золоченной раме. Портрет ему всучили на барахолке, строго заверив, что это изображен знаменитый физик Бойль Мариот. Подойдя к Сампсониевскому мосту, мы обнаружили, что его готовятся развести. Но теперь нас было целых девять человек. Из страдальцев-одиночек уже выкристаллизовался боевой коллектив. У нас уже была своя иерархия и свой походный порядок. Поэтому, ведомые сверхмучеником, мы отодвинули рогаткие барьеры, заграждавшие нам путь, и смело ступили на дощатый настил. Речной милиционер не только не протестовал, но даже отдал нам честь. Разводка моста была отсрочена специально для нашего прохождения. Вскоре мы шагали по Выборгской стороне. Когда мы проходили мимо небольшого сквера, к нам подошла плачущая девушка, державшаяся за правую щеку. Она робко спросила, где мы надеемся получить медпомощь. Узнав нашу цель, она присоединилась к нам. Мой общий вид, по-видимому, внушил ей доверие, потому что она сразу же пошла рядом со мной. Несмотря на свое болезненное состояние, Я не мог не отметить, что девушка весьма симпатична собой. Мысленно я прозвал ее «малюткой». От нее пахло дорогими духами «не покидай». Ее белокурые локоны изящной волной выбивались из-под синего берета с алмазной пряжкой. В ее больших голубых глазах блестели слезы. На ее приятной фигуре имелись шерстяная розовая кофта и экономическая черная юбка фасона ⁇ Долой стыд ⁇ Конечно, официально такого фасона не было, это название в те годы придумали пожилые женщины, завидующие своим молодым соперницам. Малютка, постукивая по мостовой граненными каблучками, шла рядом со мной и доверчиво сквозь слезы рассказывала мне свой анамнез. Зоб заболел у нее среди ночи от того, что она его простудила. Дрова в этом году плохого качества, очень много осины и мало сосны и березы. У нее есть один знакомый, он обещал доставить три кубометра сосны, но никаких других вольностей она ему не разрешает. Речь ее, несмотря на страдания, звучала, как маленький серебристый водопад, и я даже не заметил, как мы дошли до Литейного моста. Увы, его уже развели. Мы опоздали. Но отступать было некуда. Мы решили идти к Охтинскому мосту. Путь предстоял долгий. Мы шли по булыжной мостовой в строгом походном порядке. В тишине белой ночи шаги наши звучали гулко и тревожно. Изредка попадавшиеся прохожие, с удивлением, переходящим в остолбенение, взирали на торжественно скорбное шествие. Впереди, держась за обе щеки, шагал сверхмученик. За ним шли в паре старушка и новобрачный. Следом двигался я с малюткой. За нами топали бубнист и гаванец. Четвертую пару составляли близнецы. Брат-пароход нес на правом плече штырь громоотвода. Брат-поросенок тащил портрет Игнатия Лайолы, доверенный ему счастливцем. Сам счастливец плелся в арьергарде. Все остальные покупки он нес на себе. Он двигался тяжело, как корабль, груженный выше ватерлинии. Время от времени он вынужден был останавливаться, чтобы положить вещи на мостовую и поддержаться за щеку.